Кристи Кострова Кафедра артефактов Книга первая Связанная магией Пролог Кира Завернув барахтающийся молитвенник в одеяло, я с трудом засунула его в сумку и утерла пот со лба. Медитация дала совершенно не тот эффект, на который я рассчитывала. Я должна была прочувствовать силу. Определить материал, который лучше всего откликается на мою магию, а не оживлять книги. Сумка дернулась раз другой и вдруг запрыгала по столу. Я успела поймать ее до того, как она шлепнулась на пол и прижала к груди. Обернувшись, я взглянула на соседку по комнате. Та безмятежно спала, подложив обе ладони по щеку. Ей не мешали ни свет лампы, ни мои сдавленные ругательства и грохот. «Да чего же крепкий сон!» Молитвенник снова напомнил о себе, саданув меня по подбородку. Ткань сумки смягчила удар, но я все равно зашипела от боли. И что теперь с ним делать? Я бы с удовольствием просто вышвырнула его в окно. Но будет нетрудно выяснить, кому он принадлежит. А об ответственности за свою магию нам все уши прожужжали. Я мрачно вздохнула. Определенно придется рассказать об этом Клиффорду. Стоило представить преподавателя, скривившего губы в привычной насмешливой улыбке, как меня передернуло. Впрочем, время-то позднее. Если его не окажется на кафедре, можно обратиться к маэстро Сивебер. Молитвенник снова начал бракаться и я поспешно затушила лампу и выскочила из комнаты. Лишь на лестнице поняла, что забыла переобуть домашние тапочки и заплести волосы в косу. «Нет уж, возвращаться не буду. Нужно как можно скорее угомонить это чудовище в сумке». С каждой минутой оно словно становилось сильнее. Еще немного, и я не сумею удержать его. В столь поздний час коридоры Академии пустовали. Мне встретилась всего пара студентов, и они оба проводили меня удивленными взглядами. Не останавливаясь, я промчалась мимо них. «Надеюсь, что они не узнают меня». Я здесь и так не пользовалась популярностью, так что новые слухи мне ни к чему. Конечно, на кафедре никого не оказалось. С чего я вообще решила, что мейстресса Вебер будет здесь? Я проверила остальные кабинеты, но двери были заперты. Закусив губу, я искоса посмотрела на сумку. Вот бы оставить ее здесь. Внезапно тишину коридора разрезал стук каблуков. Я удивленно прищурилась. Мейстресса Сатевис? Преподавательница магического черчения смутилась и быстро пригладила растрепавшиеся волосы. «Амелия!» Ее голос прозвучал непривычно высоко. «Что ты тут делаешь?» «Вообще-то это мне впору задавать ей такой вопрос. Факультет теоретической магии находится в главном корпусе, а не на задворках Академии, как наша кафедра. У меня срочное дело!» Я кивнула на вновь в задрыгавшуюся сумку. «Мне нужен кто-нибудь из преподавателей артефакторов». Маэстро сапожала плечами. «Ты можешь обратиться к дежурному магу, но если дело действительно срочное, личные комнаты твоего куратора находятся сразу за поворотом». Окутав меня облаком духов, она торопливо прошла мимо, одернув подол ярко-красного платья. У меня глаза полезли на лоб. На занятиях она выглядела как синий чулок, а сейчас... Да она явилась прямиком со свидания. И наверняка от Клиффорда. Иначе откуда она знает о его покоях? Изнутри поднялось раздражение, и я упрямо мотнула головой. Мне нет дела до его личной жизни. А вот то, что он живет поблизости, весьма удачно. Молитвенник окончательно взбесился. Перехватив сумку удобнее, я быстро преодолела оставшееся до комнат куратора расстояние и громко постучала. Затем еще раз. И еще. Да где его носит в такой час? Если Клиффорда здесь нет, то я просто оставлю молитвеннику порога. Надеюсь, он любит сюрпризы. Особенно те, что пытаются легнуть. В отчаянии я ударил кулаком, и неожиданно дверь поддалась. Скрипнув, она приоткрылась, словно приглашая войти внутрь. Недолго думая, я шагнула вперед и оказалась в крохотной гостиной, заставленной мебелью, которой хватило бы по меньшей мере на три такие комнаты. Пожалуй, я уже не уверена, что она принадлежит Клиффорду. Если маэстро Сетеевис все-таки ошиблась, то я забралась в чужие покои. Нервно сглотнув, я попятилась и ойкнула, ваза стоявшая на маленьком столике. Покачнулась и рухнула на пол, расколовшись на мелкие осколки. Один из них приземлился аккурат возле моих тапочек, будто намекая, кого нужно винить в случившемся. Черт, только этого не хватало. Если это действительно комната Клиффорда, то лучше убраться отсюда. А молитвенник? Я так и не успела придумать, как поступить с книгой, потому что над ухом вдруг раздалось. — Что ты забыла в моей гостиной? Обернувшись, я увидела взбешенного Клиффорда, придерживающего полотенца на бедрах. Его крепкая грудь была обнажена и покрыта капельками воды. Похоже, он только что из душа. Я шумно выдохнула, чувствуя, как щеки опалило жаром. Я пришла, я хотела... Язык не слушался, и проклятая сумка, как назло, затихла, словно тоже опасаясь гнева преподавателя. Я случайно разбила вашу вазу. Клиффорд прожигал меня взглядом, и я разозлилась, прищурившись. Раздраженно отбросила падающие на лицо волосы и добавила. «Вообще-то я здесь из-за вас. Это ведь вы велели мне медитировать в любую свободную минуту. Хотя я говорила, что ни к чему хорошему это не приведет. И вот результат». Открыв сумку, я вытащила завернутое в одеяло молитвенник и швырнула его на стол. Я ожидала, что он подпрыгнет или выкинет другой финт. Но он вел себя, будто обычная книга. Гнев испарился а следом пришло чувство тревоги. Настоящая Амелия никогда бы не стала кричать на преподавателя и так обращаться с богослужебными книгами. «Какого черта я творю?» Я престыженно втянула голову в плечи и перевела взгляд на Клиффорда, ожидая выволочки, но его глаза вдруг опасно блеснули. Он стремительно шагнул вперед, сокращая расстояние между нами и вынуждая запрокинуть голову. Ноздри защекотал цитрусовый аромат мыла и тот особый запах, что присущ его коже. «Это какое-то наваждение», — выплюнул Клиффорд. «Я стараюсь избегать тебя, но вот ты здесь, прямо в моих комнатах. Ты специально испытываешь меня?» «О чем вы?» — пробормотала я. «Притяжение», — хрипло отозвался он, проведя пальцем по моей щеке. «Меня тянет к тебе». «Тянет, несмотря на то, что ты невеста Итона. Мимолетное прикосновение вызвало приятную дрожь, пробежавшую по позвоночнику. Губы пересохли, а сердце застучало быстрее обычного. «Не понимаю, о чем вы говорите». Покачав головой, уверенно солгала я. Клиффорд дернулся, словно я залепила ему пощечину. Я опустил руку, уголок его рта приподнялся, а на лицо вернулась привычная ухмылка. — Я твой преподаватель, но будь добрать, держись от меня подальше. Не знаю, чему учат в монастыре Светлой Матери, но заглядывать ночью к мужчине — не самая лучшая идея. — Я здесь из-за него! — я указал на шелестевший страницами молитвенник. И Клиффорд заинтересованно вскинул бровь.